Часть 8. Осенью Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать. Она ни на что не жаловалась, только все худело, лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. — Ты славный хлопец, и когда-нибудь тоже будешь генералом, — говаривал Туркевич. Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы. Высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор повсегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения. А Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам. Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал семейством описанное выше подземелье. Остальные члены дурного общества жили в таком же подземелье побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Света здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине... В освещенном месте стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки. Был среди дурного общества и сапожник, и корзинщик, но кроме Тыбурция все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками. Всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам тыбурцы за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я нечасто заходил сюда». так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожители-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей, или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тебурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его бесчувственно пьяного тащили сверху в подземелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону. Ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам. На лице виднелось выражение страдания. По щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла. Но Валик совершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского. Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление, здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, непрекрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце. Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, Грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, Я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды. Детство, юность — это великие источники идеализма. Осень все больше вступала в свои права, небо все чаще заволакивалось тучами. Окрестности тонули в туманном сумраке. Потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях. Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду. Впрочем, я только старался уйти незамеченным. Когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок. Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хереет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень... Темное, молчаливое чудовище-подземелье продолжал без перерыва в свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели. И мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха. Теперь... Когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры. Но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность. Тут не было ворчливой няньки. Тут я был нужен. Я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валик обнимал меня как брата, и даже тыбурцей по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза. На время небо опять прояснилось. С него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей в последний раз перед наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала. Девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец. Казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго. Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я по обыкновению утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша со своей дороги, и сказал. «Уходите! Вы просто старый сплетник!» Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо. И слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно. падая точно у дара хлыста. — Не верю ни одному слову. Что вам надо от этих людей? Где доказательства? — Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать. — Молчать — это уж мое дело. Не желаю и слушать. Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему. Отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке. Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием, я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, так же ко мне. Тыбурцей, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримассу. «Уф, малый!» Какая это неприятная новость! О, проклятая старая гиена! Отец его прогнал, заметил я в виде утешения. — Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона. Однако знаешь ли ты, что такое курикулум витая? — Ну, не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Но вот видишь ли, куррикулум витая — это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде. И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то, ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы. — Разве он злой? — спросил я, вспомнив отзыв Валика. — Нет, — Нет-нет, малый, храни тебя Бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, он знает много. Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит. Он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге. Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя... Закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках. Когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу, а ну-ка, судья, не взяться ли нам за тыбурце драба или как там его зовут? С этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем панты-бурцы вывернется из его рук. Понимаешь ты, малый, и за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться. Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то, давно уже, некоторая суспиция, то есть, понимаешь, неожиданная ссора. Ах, малый, очень это была крупная ссора! С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. Я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тебурцей, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия, но вместе с тем Усиливалось и другое, горькое чувство. «Вот он какой!» — думалось мне. «Но все же он меня не любит». Часть девятая Кукла Ясные дни миновали, и Маруся опять стала хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими... потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами — подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее. и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле. Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увидала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой. Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, В дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, Только вызывало недоумение служанок и возбуждало подозрение, что тут непростая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще большим гневом. Однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же. И только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал. На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже. Лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке. Она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами. Я сообщил Валику свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более, что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись. Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытье девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит. И вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице под покровом бреда мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни. Валик робко посмотрел на меня. — Как же теперь будет? — спросил он грустно. Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренной головой, тоже смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечной и сказал — ничего. Нянька, наверное, уж забыла, но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш. Соню я застал заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчало беззубом шамкающим ртом. Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, Ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен. Послушаться его я не посмел, но не решался так же и обратиться к отцу за позволением. Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, Ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал. Но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал. Отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие. Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошел в... и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд. — Ты взял у сестры куклу! Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул. — Да, — ответил я тихо. — А знаешь ты, что это подарок матери? — Которым ты должен бы дорожить, как святыней! Ты украл ее? «Нет — Нет, — сказал я, подымая голову. — Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл ее и снес! Кому ты снес ее? Говори — Говори! Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или ненависть. "Но «Ну что ж ты говори?" и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее. — Не скажу, — ответил я тихо. — Нет, скажешь, — отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза. — Не скажу, — прошептал я еще тише. — Скажешь, скажешь. Он повторил это слово с давленным голосом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно. «Нет, не скажу, никогда, никогда не скажу вам ни за что». В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди навстречу его угрозам поднималось едва сознанное оскорбленное чувство покинутого ребенка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне. Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более. Горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал. Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и иступленных руках. Что он со мной сделает? швырнет и зломает но мне теперь кажется что я боялся не этого даже в эту страшную минуту я любил этого человека но вместе с тем инстинктивно чувствовал что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги что затем пока я буду жить в его руках и после навсегда Навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах. Теперь я совсем перестал бояться. В моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова. Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась. Если так, пусть, тем лучше. Да. Тем лучше, тем лучше. Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, тяжелый, прерывистый, долгий. Справился ли он сам с овладевшим им иступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция. «Э-э-э, мой бедный маленький друг!» «Тыбурций пришел!» — промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание. и даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева. Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленоватых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка. Но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония. «Э-хе-хе! Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении!» Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом. Но Тебурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, а глаза его глядели как-то особенно грустно. — Пан судья, — заговорил он мягко, — вы человек справедливый. Отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но видит Бог. Он не сделал дурного дела. Если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то клянусь Богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый. Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление. — Что это значит? — спросил он, наконец. — Отпустите мальчика, — повторил тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать. Выйдем, пан судья, в другую комнату. Отец, все время смотревший на Тубурция удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел, то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало. Был только маленький мальчик. в сердце которого встряхнули два разнообразные чувства — гнев и любовь. Так сильно, что это сердце замутилось, как мучится от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я. И мне самому себя было как будто жалко. Да, еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором, звучавшие за дверью. Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тыбурций взял меня на руки. посадил в присутствии отца к себе на колени. — Приходи к нам, — сказал он. — Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла. Голос Тыбурция дрогнула. Он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек. Но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, Рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына. Я доверчиво взял его руку и сказал. — Я ведь не украл. Соня сама дала мне на время. — Да, — ответил он задумчиво. — Я знаю. «Я виноват перед тобой, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?» Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем. И долго сдерживаемая моя любовь, вхлынула целым потоком в мое сердце. Теперь я его уже не боялся. — Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение тыбурца. «Э — -э -э Да. — Ступай. Ступай, мальчик. Попрощайся. Ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой. Пожалуйста, мальчик, погоди немного. Он ушел в свою спальню... и через минуту, выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек. — Передай это Тыбурцию. Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь? Покорнейше прошу взять эти деньги. От тебя. Ты понял? — Да, еще скажи, — добавил отец, как будто колеблюсь. — Скажи, что если он знает одного тут э -э Федоровича, то пусть скажет, что этому Федоровичу Лучше уйти из нашего города. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее. Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. Покорнейше просит отец, я стал совать ему в руку данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича. В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала, серьезная и грустная. с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились, и еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этую гримаской на наши слезы. Профессор стоял у изголовья и безучастно качал головой. штык юнкер стучал в углу топором, готовя с помощью нескольких темных личностей гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валик спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал. Заключение Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Остались только профессор, по-прежнему до самой смерти слонявшийся по улицам города, до да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я, со своей стороны, пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими профессора напоминанием о режущих,